Глава 30. Я с наслаждением разделывал надежно привязанную к столу очень нехорошую личность, но нож был резиновым и не резал плоть, а просто изгибался во все стороны. Протянув руку, я взял большую костную пилу и вставил ее в лежащий на столе зажим типа крокодил, но подлинное удовольствие так ко мне не пришло. Вместо наслаждения я ощутил боль и увидел, что отпиливаю собственные руки. Запястья пылали огнем, но я продолжал резать. Затем я рассек артерию, рана извергла поток крови, красный туман ослепил меня, и я стал проваливаться все глубже и глубже в бесконечную темную пустоту. Страшные тени с воплями кружили вокруг меня до тех пор, пока я не оказался в ужасно кроваво-красной луже на полу. Сверху на меня пялились две лживые луны, громогласно при этом требуя «Открой глаза, ты проснулся!» Когда все предметы обрели нормальный вид, я увидел, что две лживые луны — всего лишь пара толстых линз в большой оправе, сидевшие на носу маленького жилистого человека с усами. Он склонился надо мной, держа в руке шприц. «Доктор Данко, надо полагать». Не думаю, что я произнес эти слова вслух, но он почему-то кивнул и сказал, «Да, они называли меня именно так, а кто, простите вы?» Он говорил напряженно, точно продумывал каждое слово. Я уловил легкий кубинский акцент, но не думал, что испанский — его родной язык. Его голос показался мне очень неприятным, словно в нем присутствовал репеллент, рассчитанный лишь на Декстера. Где-то в глубинах моего мозга ящерицы древний динозавр поднял голову и издал воинственный рык. Я не стал перед ним заискивать, как хотелось, а попытался покрутить головой. Однако у меня не получилось. «Пока вам не надо двигаться», — сказал он все равно ничего не получится, но тревожиться не стоит, вы сможете увидеть все, что я сделаю с вашим находящимся на столе другом, а затем скоро наступит и ваша очередь, тогда увидите себя в зеркале. Человек подмигнул и продолжил с иронией, зеркало замечательная вещь, вам никогда не приходило в голову, что если кто-нибудь находится на улице и смотрит в зеркало, то его отражение можно увидеть и в доме. Он говорил тоном учителя начальной школы, разъясняющего простую истину своему любимому, но туповатому ученику. Я действительно чувствовал себя полным тупицей, поскольку влип в эту историю, крутя в голове лишь одну убогую мыслишку «Ха, да чего же это интересно?». Мое подгоняемое луной нетерпение вкупе с любопытством лишили меня бдительности, и человек заметил, что я за ним подглядываю. Поскольку его злорадство меня немного злило, я сознавал, что должен ответить ему, пусть и слабо. Нет, почему же? Свойства зеркал мне известны. А вы разве не знали, что в доме имеется входная дверь и никаких павлинов на страже? По-вашему, я должен беспокоиться? Никогда не знаешь, кто может вломиться без приглашения? Доктор Данко приподнял левый уголок рта примерно на четверть дюйма и произнес... Если ваш находящийся на столе друг является типичным образцом спасителя, то я, согласитесь, могу чувствовать себя в безопасности. Я был вынужден признать, что в его словах есть доля истины. Игроки основного состава показали не слишком впечатляющую игру и какую игру могут продемонстрировать те, кто сидит на скамейке запасных. Если б я не находился под влиянием лекарств, которыми он меня накачал, то сказал бы нечто более умное, однако я все еще блуждал в химическом тумане». «Надеюсь, вы не хотите заставить меня поверить в то, что помощь уже в пути?» Я задавал себе аналогичный вопрос, но произносить его вслух было бы легкомысленно. «Верьте во что пожелаете», — произнес я в надежде, что мой ответ звучит достаточно неопределенно для того, чтобы сделать паузу. Одновременно я проклинал неповоротливость своего обычно острого ума. «Ну ладно», — продолжил он, полагая, вы явились сюда один». Меня снедает любопытство, с какой целью? Собирался ближе познакомиться с вашей техникой. Прекрасно, буду счастлив продемонстрировать ее вам. Вначале ручки, он послал мне короткую улыбку и добавил, а затем ножки. Доктор сделал паузу, видимо, ожидая, что я рассмеюсь, услышав его потрясающий каламбур. Я огорчился, что пришлось разочаровать его, но, может, позже ситуация будет еще потешнее, если я сумею выбраться отсюда живым. Данко ласково похлопал меня по руке и, наклонившись, сказал «Но я должен знать ваше имя. Если оно останется мне неизвестным, наше общение принесет нам обоим значительно меньше радости». Я представил, как лежу привязанный к столу, а он обращается ко мне по имени. Картина потрясающая. «Румпель Штильцхен», — ответил я. Доктор посмотрел на меня, за толстыми линзами его глаза казались огромными, затем запустил руку в задний карман моих брюк и вытянул бумажник — Открыв его, он извлек на свет мое водительское удостоверение. «О, так вы Декстер! Поздравляю с помолвкой!» Он бросил бумажник рядом со мной и, потрепав меня по щеке, заявил «Мотайте на ус, очень скоро я проведу ту же операцию с вами». «Как мило с вашей стороны!» «На самом деле вам следовало бы испытывать больше страх. Почему вы не боитесь?» Он пожевал нижнюю губу. «Любопытно, в следующий раз дозировку придется увеличить». Лежа в темном углу рядом с мусорным ведром и веником, я наблюдал, как доктор возится в кухне. Он соорудил себе чашку растворимого кубинского кофе, навалив туда гору сахара. Вернулся в центр комнаты и принялся изучать стол, задумчиво потягивая сладкий напиток. «Нахма!» — произнесло умоляющим тоном находящееся на столе нечто, бывшее когда-то сержантом Доксом. «Нахана! Нахма!» Язык сержанта был, естественно, отрезан, что, наверное, соответствовало типу личности Докса, как понимал ее доктор Данко. «Да, понимаю», — усмехнулся доктор, «но ты пока не угадал ни одной буквы». Он улыбнулся, хотя его лицо не было создано для проявления каких-либо чувств, выходящих за границы сдержанного интереса. Но этого хватило, чтобы Докс начал что-то безостановочно бормотать и биться в попытке освободиться от пут, однако ничего не получалось». Во всяком случае, доктора это не беспокоило. Он отошел от стола, потягивая кофе и фальшиво напевая какую-то мелодию Тита Пуэнта. Пока док сбился на столе, я увидел, что его правая стопа исчезла так же, как кисти рук и язык. Чатский сказал, что всю нижнюю часть его левой ноги ампутировали сразу. На сей раз доктор, похоже, задумал продлить удовольствие. Интересно, с чего он начнет и чем продолжит, когда наступит моя очередь». Мои мозги мало-помалу очищались от тумана. Сколько времени я пробыл без сознания. Однако это, как мне казалось, не та тема, которую можно обсудить с доктором Данко». «Дозировка», — сказал он. «Когда я пришел в себя, он стоял надо мной со шприцем в руках и удивлялся, что я не очень испугался. Да, замечательная идея впрыснуть пациенту психотропный препарат, усиливающий его ужас. Жаль, я не умею этого делать. Почему я не получил медицинского образования?» Но огорчаться поздно. Для сержанта Дуокса дозировка была подобрана точно. «Что же Альберт?» — потягивая кофе, произнес доктор в тоне дружеской беседы. «Попробуй догадаться». Нахана. На!» «Боюсь, ты ошибся. Хотя, возможно, если бы у тебя был язык, то ты попал бы в точку. В любом случае...» Он наклонился над столом и карандашом сделал крошечную пометку на листе бумаги. «Это очень длинное слово. Девять букв». Тем не менее, из ошибок можно извлечь нечто полезное. Данко положил на стол карандаш, взял костную пилу и отпилил Доксу левую ступню чуть выше лодыжки, совершенно не обращая внимания на конвульсии, пытающиеся освободиться от своих уз жертвы. Проделав это очень быстро и аккуратно, положил ступню рядом с головой Докса, потянулся к аккуратно разложенному набору инструментов и выбрал нечто похожее на большой паяльник. Доктор провел головкой паяльника по свежей ране, раздалось шипение и из нее поднялась струйка пара. Данку сумел прижечь повреждение с минимальной потерей крови. Вот так, проговорил он. Докс прохрипел и обмяка. По комнате распространился запах горелого мяса. Если сержанту очень повезет, то некоторое время он сможет побыть без сознания. А ко мне, к счастью, сознание вернулось полностью. По мере того, как организм очищался от химикатов доктора, в моем затуманенном мозгу появлялось больше просветов. Память. Разве это не прекрасная штука? Даже когда мы находимся в самом скверном положении, наша память продолжает согревать нас. Вот я, например, будучи совершенно беспомощным и способным лишь наблюдать за ужасами, происходящими с сержантом Доксом, сохранил свои воспоминания». И сейчас я припомнил слова Чацки, сказанные им после того, как я его спас. Когда на столе оказался я, он сказал «семь» и добавил «постарайся сообразить». В то время мне это показалось очень странным, и я даже подумал, что слова Чацки своего рода побочный эффект от лекарств, которыми накачал его доктор. Но я только что своими ушами слышал, как доктор Данко сказал «попытайся догадаться». За этим последовали слова «девять букв». Завершилась эта пометка на листке бумаги. Я вспомнил, что каждый раз рядом с жертвой мы находили листок с одним словом. Буквы в словах были перечеркнуты. Честь, верность. Данко со свойственной ему иронией напоминал своим бывшим товарищам о моральных ценностях, которыми они пренебрегли, передавая его в лапы кубинцев». А несчастный Бердет, обнаруженный нами в оставе дома, по мнению доктора Данко, не заслуживал умственных усилий. Рядом с ним на листке бумаги было начертано короткое слово «дурак». Всего пять букв. Рука, нога, нога, рука и голова. Неужели это действительно возможно? Я знал, что мой темный пассажир обладает чувством юмора, но его юмор был гораздо более черным по сравнению с юмором доктора Данко. Юмор Данко шаловливый, эксцентричный и даже глуповатый. Об этом свидетельствовал и номерной знак машины «Выбираю жизнь». Все это фантастично, но, тем не менее, разрезая и расчленяя, доктор Данко одновременно играл. Скорее всего, у него имелись партнеры по играм как в кубинской тюрьме, так и на острове Пинос. Со временем ему стало казаться, будто это наилучший способ осуществить свое экстравагантное возмездие. Он играл с Чацки и сейчас играет с сержантом Доксом. Абсурдно, но иного логического объяснения у меня не было. Доктор Данко играл в висельника. «Итак», — произнес он, обращаясь ко мне, — «преуспевает ваш друг?» «Думаю, вы его слегка препарировали», — ответил я. Он склонил голову набок, глядя на меня сквозь линзы, немигающим взглядом и облизывая губы. «Браво!» — воскликнул доктор и потрепал меня по руке. «Мне кажется, вы по-настоящему не верите в то, что это случится с вами». «Вероятно, цифра десять сумеет переубедить вас». «Имеется ли там буква Е?» – спросил я, и он отшатнулся, точно его ноздрей коснулся запах моих давно не носков. «Что ж, там есть даже две буквы Е? Но вы попытались догадаться без очереди, поэтому...» Доктор едва заметно пожал плечами. «Можете засчитать это сержанту Доксу как его ошибку?» – любезно предложил я. «Вижу, вы его недолюбливаете», усмехнулся он и, помрачнев, добавил, «но даже с учетом этого вы должны были бы больше бояться». «Чего?» «Это было бравадой, но скажите, как часто кому-либо доводится подтронивать над настоящим злодеем, и пуля, похоже, угодила в цель?» «Доктор Данко долго молча смотрел на меня». «Декстер, полагаю, настало время освободить для вас место». «Помимо всего прочего», — сказал он, улыбнувшись, а маячившая за его спиной черная тень громогласно бросила вызов моему темному пассажиру, на что последний ответил грозным ревом. Некоторое время мы молча таращились друг на друга. Данко первым не выдержал моего взгляда и отступил к столу, на котором в мирном отпаде пребывал сержант Докс. А я, снова укрывшись в своем уютном уголке, стал размышлять о том, какое чудо должен совершить великий Декстер, чтобы избавиться от оков, и спасти свою драгоценную жизнь. Я, разумеется, знал, что Дебора и Чацки сейчас в пути, и это тревожило меня больше всего. Чтобы восстановить свое поврежденное мужское достоинство, Чацки может попытаться приковылять в дом на костыле, размахивая пистолетом в единственной руке. И даже если он позволит Деборе выступить в качестве подмоги, то та закована в мешающей движению гипсовый панцирь. Подобная спасательная команда вряд ли способна вселить надежду. «Боюсь, мой маленький уютный уголок в кухне вскоре будет переполнен. Мы все окажемся связанными, и помощи нам ждать уже не придется». Несмотря на героическую попытку вести диалог, мой разум по-прежнему оставался затуманенным, на него все еще действовала субстанция, которой выпалил в меня доктор Данко из своего игрушечного пистолета. Итак, я один, крепко связан, и меня накачали наркотиками. Но в любой ситуации, если хорошенько поискать, можно отыскать нечто позитивное — и, немного подумав, я нашел этот позитив. На меня до сих пор не напали бешеные крысы. Тито Пуэнто затянул новую мелодию. Она была гораздо нежнее, и я впал в философское расположение духа. Нам всем когда-нибудь предстоит покинуть этот мир, но даже с учетом этого предназначенный мне способ ухода не входил в число моих приоритетов. Первым в списке стояло «уснуть и не проснуться». Все, что находилось после этого, казалось мне отвратительным. Что я сумею увидеть, если умру? Я никак не мог заставить себя поверить в существование души, в рай, ад и прочую возвышенную чепуху. Более того, если допустить, что человеческие существа обладают душой, то возникает вопрос, имеется ли таковая у меня? Уверяю вас, души у меня нет. И как я могу ее иметь, будучи тем, что я есть? Немыслимо. Мне и без того достаточно трудно быть самим собой, а оставаться таким, какой я есть, имея душу, совесть и понимая, что тебе грозит какое-то существование после смерти, просто невыносимо. Однако мысли, что я такой единственный и неповторимый, уйду навсегда и не вернусь, навевали грусть. Это не только печально, но даже немного трагично. А не подумать ли о реинкарнации? Процесс, конечно, контролировать нельзя можно возродиться в виде навозного жука или чего-нибудь даже более скверного, например, в виде такого же монстра, каким я являюсь сейчас. В мире не останется никого, кто станет меня оплакивать, если Депс уйдет вместе со мной. Будучи законченным эгоистом, я надеялся, что покину этот мир чуть раньше ее. В поиски ответа на шараду затянулись, и настал момент положить всему этому конец. Возможно, что оно и к лучшему. Тито затянул новую песню, на сей раз очень романтичную. Он пел Тиаму, и я сразу вспомнил о Рите. Эта идиотка будет рыдать обо мне. Коди и Астор тоже взгрустнут, пусть, как всегда, немного ущербно. Странно, в последнее время за мной тянется хвост эмоциональных привязанностей, как это могло случиться. Ведь я уже думал примерно о том же, вися вниз головой под водой в перевернувшейся машине Деборы. Почему в последние дни я, потратив столько времени на то, чтобы умереть, так и не смог достойно завершить этот процесс? Однако теперь я знал точно, что в этом нет ничего особенного. Услышав, как Данко забрякал лежащими на подносе инструментами, я повернул голову. Двигаться было по-прежнему тяжело, но я сумел поймать доктора в поле зрения. В его руке был большой шприц, а приближался он к доксу так, словно хотел, чтобы его видели и им восхищались». «Просыпайся, Альберт», — весело произнес доктор и вонзил иглу в руку сержанта. Вначале ничего не произошло, но затем докс дернулся, просыпаясь, и произвел в знак признательности серию стонов и хрипов. Доктор Данку, стоя над сержантом со шприцем на готове, явно наслаждался текущим моментом. Со стороны входной двери донесся звук сильного удара — Данко обернулся и схватил свой пистолет для игры в пейнтбол как раз в тот момент, когда массивная фигура Кайла Чацки заполнила собой дверной проем. Как я и опасался, он опирался на костыль и держал пистолет в потной дрожащей руке. «Сукин ты сын!» – начал он, но доктор Данко, решив не слушать речь Кайла, выстрелил. И раз, и два, и три. Челюсть у Чацки отвисла, он недоуменно взглянул на доктора и стал валиться на пол. Данко опустил пистолет. За спиной Чацки стояла моя любимая сестренка Дебора. Такой прекрасной картины я никогда не видел. Мне особенно понравилось то, что в ее твердой правой руке находился пистолет-глок. Она не стала тратить время на то, чтобы потеть или обзывать Данку нехорошими словами. Сестричка просто сжала челюсти и два раза подряд выпалила в грудь доктора. Удар пуль оторвал его от пола и бросил на стол, или вернее, на отчаянно визжащего докса. В помещении долго царила тишина, если не считать воплей неугомонного Титу Пуэнта. Затем Данко соскользнул со стола, а Дебора, опустившись на колени рядом с Чацки, проверила его пульс. Уложив героя в более удобную позу, она поцеловала его в лоб и взглянула на меня. «Как ты, Декс?» — поинтересовалась сестричка. «Я буду в полном порядке», — ответил я, ощущая приятное головокружение, «если ты вырубишь эту ужасную музыку». Она подошла к старой магнитоле и выдернула шнур из розетки. Наступила благостная тишина, и Дебора посмотрела на сержанта Докса, Стараясь не выдать своих чувств, она произнесла «Сейчас мы тебя отсюда вывезем, Докс. все будет в полном порядке». Сержант забулькал, и Дебора положила руку ему на плечо. Затем, резко развернувшись, приблизилась ко мне и, освобождая меня от пут, прошептала со слезами на глазах «Он в ужасном состоянии, Декс». Когда Дебора сорвала остатки клейкой ленты с моих запястий, я, надо признаться, не испытывал сильных страданий в связи с состоянием сержанта. Не испытывал, потому что, наконец, освободился. Освободился от клейкой ленты, от доктора, от необходимости оказывать услуги и от самого сержанта Докса. Пока Дебора вызывала по рации наших друзей из полицейского управления, я с трудом встал и потянулся, чтобы размять мускулы. Затем подошел к столу с недаемой любопытством». Протянув руку, я снял прикрепленный к краю столешницы листок бумаги. На листке, давно мне знакомым тонким почерком доктора Данко, было написано «Предатель». Пять из девяти букв вычеркнуты. Я посмотрел на Докса, он ответил мне взглядом широко открытых глаз, в которых я прочитал ненависть. Заявить о своей ненависти вслух ему уже никогда не удастся. Теперь вы видите, что некоторые истории имеют по-настоящему счастливый конец.